Россия-23. Луганск. Офис фронтового ФСБ. 18 июля. 15 часов дня. Ракета упала точно в центр Луганска, повредив три жилых дома и торговый центр, не считая полусотни машин. Жертв, к счастью, было немного – три человека. Раненых более сорока, но никого это не успокоило. Последние дни ракетные обстрелы территории, занятых российскими войсками, участились – И снова встал вопрос полного освобождения Харькова от нацистов. Именно оттуда на Белгородские, Брянские и Курские земли летели немецкие «Таурсы», американские «Клумбы» и английские «Штормы». До этого ПВО отражало бомбовые ракетные и беспилотные атаки, но утром 18 июля «Таурус», летевший по необычной траектории, сбить не удалось и по всем подразделениям ЗРВ России разлетелись приказы Министерства обороны – усилить воздушную защиту городов. Отреагировал на атаку и директор Луганского и Донецкого филиала ФСБ генерал Самойлов, собрав по удаленке срочное совещание. Сначала слово взял генерал Корнишов, заместитель Самойлова по контролю логистики тыла и фронта, в чью юрисдикцию входила организация доставки раненых в больницы и убитых на кладбище. Из его слов получалось, что количество раненых увеличилось вдвое по сравнению с началом лета, и службы не справляются с вывозом бойцов в тылы. «С подачей американских советников украноцисты начали чаще бить по медицинским и торговым центрам», добавил Корнишов, тоже раненый, но не покидавший поста. «На это следует обратить внимание. Наша разведка докладывает, что у бандерлогов кончаются боеприпасы, а они почему-то стреляют чаще. И отвечать надо немедленно. Бледный от бессонных ночей, соломенно волосы Самойлов кивнул. Под американскими советниками заместитель имел в виду генерала Джона Кирка, прозванного Джокером, и его помощников из корпуса Пентагона, которые непосредственно командовали фронтом со стороны ВСУ. Командующий готовит длинную руку. Последние удары коалиции действительно перешли грань добра и зла. «Надо было добить Зэ мрачно проговорил начальник разведки ФСБ в районе Донецкого выступа генерал Шейн. Укропы давно бы сели за стол переговоров. В том-то и дело, что атака Бесагона развязала американцам руки и только подстегнула бешеных англосаксонских ястребов. Вот они и засуетились перед выборами, мечтая о московском Майдане. «Расчет у них верный», – сказал Корнишов. «Возбудить народ на беспорядки с помощью змеиной пятой колонны, поднявшей голову». Не зря же участились и выступления мигрантов, давно объединенных в самые настоящие ударные оперативные боевые отряды, подчиненные предателям и спящим ячейкам. Вон даже в Брянской области, в районе столицы Жуковки, зашевелилась азербайджанская диаспора. Уже и патриарх заявил, что практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытку договориться с национальными диаспорами и кланами в то время как мигрантская молодежь все чаще начинает угрожать, мстить и убивать русских. «Об этом поговорим отдельно», – остановил заместитель Асамойлов. «Пока что мигрантами занимается наш уважаемый Следственный комитет, но, возможно, и мы подключимся, как решит президент. У нас достаточно материала на руководителей диаспоры, на их объединение. Виталий Борисович, не зависайте на теме, лучше доложите о работе с олигархатом». Готовится встреча Союза промышленников с президентом, инициатор господин Дерипачка. Его поддерживает бизнесом будсмен господин Титков. По нашим данным, речь пойдет о достижении перемирия с Киевом на взаимовыгодных условиях. Взаимовыгодных для олигархов. Разумеется, полный отчет будет у нас к вечеру. Наверняка снова будут склонять президента к промежуточному решению, проговорил Шейн. Указывать, по каким целям можно стрелять, по каким нельзя. Так эти ребята уважают наши власти. Не зря же Дерепачка прилюдно назвал президента наемным менеджером и убежденно заявил, что не он руководит государством. Вряд ли этот призыв подействует. Главнокомандующий еще в мае приказал наносить массированные ракетные атаки на объекты важной военной инфраструктуры, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Нынче стратегия пятой колонны изменилась. Транснациональные структуры ради власти давно инициируют программу сокращения народонаселения планеты и в первую очередь за счет уничтожения русского народа. В 1917 году у них не получилось. В 1941-м тоже. В 1991-м при развале Союза почти удалось разъединить нас. Но тоже не вышло. И вот новая попытка. «Это ж надо. Русская нация объявлена вне закона. И кем? Уродами. Нас впрямую хотят уничтожить, в том числе и силы внутри страны. Пресловутая американская теория управляемого хаоса давно превратилась в практику, переродив и структуры власти США. Уверен, что там спокойно передадут укром атомную бомбу для провокации». «Не философствуйте, Виталий Борисович». «Да какая тут философия». На кону выживание государства и народа. Главный диверсант ВСУ Балданов. Примечание начальник службы разведки вооруженных сил Украины. Во весь голос кричит. Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины. Британцы уже стреляют по нашим городам с борта под лодки. Японцы лезут на острова. Куда дальше? Будем отвечать, в конце концов? Или кивнем на проблему коррупции, мол, непотопляемо? «Коррупция, как любит говорить господин Титков, всего лишь лоббирование интересов», – усмехнулся Шейн. Самойлов посмотрел на полковника Утолина, командующего корпусом военной контрразведки, негласно называемой СМЕРШем. «Борис Семенович, что у вас?» «Ловим ДРГ и паникеров», – сказал сухолицей и контрразведчик. Самойлов помрачнел. В Последнее время за рубежом были разработаны специальные программы охоты на высокопоставленных военных. Британская Ми-6 снабжала ВСУ персональными данными российских офицеров, сеть спутников разыскивала их, дроны в глубине обороны открывали огонь. Да, это проблема. Больше организационная, нежели техническая, товарищ генерал. Надо только вовремя включать дальнобойные РЭП, Опыт уже имеется. Мы и вражеские спутники заставляли нырять. «Кроме того, нужна еще и политическая воля командования», – проворчал Корнишов. «Что-то я не слышал, чтобы главком отдавал приказание сбивать вражеские спутники». «Не надо ерничать, полковник», – сказал Самойлов. Шейн открыл рот, но сжал зубы и промолчал. «Осталось обсудить главное», – директор посмотрел на часы. «Сначала Бесогон, Борис Семенович». «Комиссариат Рока отказался решать проблемы прежним способом», – сказал Утолин. «Бесогона больше не будет». «Не хотят брать на себя ответственность перед выборами?» – хмыкнул Корнишов. «Подождите еще не вечер. Уверен, роковские старики еще удивят мир, придумают что-нибудь». разве ты не в руководстве корпуса?» – сыграл бровью Шейн. «Корпус имеет три уровня управления. Я оперативник». «И не можешь ничего сообщить?» Губы у Толина сложились в жесткую складку. «Не имею права». «Следующая проблема», — сказал Самойлов. «Лобовы». Лица совещавшихся оживились. Еще свежи в памяти были инциденты с преследованием близнецов, живущих в соседних реальностях хотя слухи о людях, свободно пересекающих границы миров или реалов, как они называли, успели обрасти ворохом фейков. О том, что происходило на самом деле, в среде спецслужб знали редкие сотрудники, но фамилия Лобов уже стала притчей во языцах. «По моим данным, — сказал Утолин, — все близнецы разошлись по своим родным реалам. Наш Лобов-Тарас или 23-й Лобов находится с бойцами Бесагона в Брянской области. Это как раз по его предложению мы обратились в СК по поводу мигрантов. Что он собирается делать? Вопрос надо ставить не так. Что задумали комиссары Рока? Ясно, что без дела этот человек не останется, да и братья его тоже. Они и в самом деле братья? Нет, расскажу как-нибудь отдельно. Почему бы не предложить ему служить у нас? Произнес Шейн. Вряд ли он согласится. Почему он не патриот? Еще какой патриот не раз ходил в десантно-разведывательные рейды, но в системе работать не станет, ярый индивидуал? А правда, что в мирах его родичей боевыми действиями заправляют машины? Правда, искусственные интеллекты старуха и баталер. Старуха? Удивился Шейн. Так прозвали этот ИИ в 41-м реале Итана Лобова, официальное имя маршалеса. Но ведь даже западные айтишники давно бьют тревогу по поводу больших рисков утечки персональных данных и даже угроз лишения человека власти. Значит, в тех мирах проблемы решены. Не совсем, если верить признаниям парней. Точнее, и управление показало там все слабости и недостатки нейросетей, ибо и там идет война, которую машины поддерживают искусственно. Слушатели зашумели. «Спокойно, товарищи», — сказал Самойлов. «Не все разом». «Давайте еще раз пройдемся по нашим планам. Мне скоро докладывать в Москву». Рабочие вопросы обсудили через полчаса. Подождав, пока все подчиненные уберутся из оперативных экранов терминала связи, Самойлов еще раз позвонил Утолину. Контрразведчик находился в штабе Северного фронта под Харьковом и нередко был недоступен, но ответил сразу. «Слушаю, Роман Викторович. Ты поддерживаешь связь с Шелестом?» Утолин улыбнулся. «Мы все в одной лодке, товарищ генерал. Передай ему, пусть постережется. Олигархат не может простить ему без и еще больше то, что Олег не попал под трибунал. Вы же его отмазали». «Не я, Чащин и Смоляков». Утолин мигнул, пожевал губами. Речь зашла о главе ГРУ Северного фронта и о бывшем генсекисов без России – занимавшим нынче пост председателя Рока, сумевшим доказать правоту и невиновность полковника ГРУ. Впрочем, за Шелеста вступились многие военачальники, кроме Чащина и Смолякова, в том числе командующий фронтом Сапрыкин, да и Самойлов тоже приложил руку. «Есть новости от него?» Утолин помедлил, размышляя, о ком спросил генерал. Ответил одной фразой, объединившей ответы о Смолякове и Шелесте. Разработан план предупреждающих ударов по территории Украины с определенных государств, если они осмелятся атаковать Москву перед или во время выборов. Ты с ним знаком? В общих чертах, Роман Викторович. Длинная рука. Самойлов пожевал губами, пытливо вглядываясь в лицо полковника. Длинная рука и все? Пока да, товарищ генерал. Не сделаем ли мы еще одну ошибку, включив эту хм, длинную руку? Украинские упыри не остановятся на угрозах, а британцам и немцам терять уже нечего, ударят на раз. Надо их упредить. Вой поднимется до небес. Мы и так слишком долго раскачивались, проявляли добрую волю и отступали, в то время как англосакские упыри считали это слабостью. Ладно, Борис Семенович, меня не надо убеждать, сам все вижу. Да только у нынешних предателей доступ к президенту ближе, чем у нас. Понадобится моя помощь? Непременно понадобится. Разберетесь с мигрантской оккупацией в Жуковке? Шелест просил, у него там, кажется, родственники. Там работает СК. Проконтролируйте, пожалуйста. Что ты меня уговариваешь, как коммунист-комсомолку? Я и без подсказок работаю. Таких инцидентов по России уже десятки не ударили бы нам в спину в нужный момент. «Делай свое дело, Боря», — улыбнулся Самойлов. «А мы будем делать свое». «Еще один вопрос. Ваши переходцы через границы реальностей не рассказывали, как они проделывают свои трюки?» Утолин покачал головой. «Подробности знает Олег, он беседовал с Лобовыми». Существует какой-то QR-алгоритм, который открывает границы, но его надо запоминать, а это могут делать только единицы из миллионов. Ортодоксальная наука отрицает такие трюки. Но ведь они же путешествовали не раз. Если это не колдовство и не мистика, то что? Физика, какой мы еще не знаем. Нужно подключить к проблеме наших воен-спецов. Пока что о возможностях Лобовых знают только 3-4 человека, и пусть их тайна таковой и останется. В нынешних условиях нельзя допускать до изучения феномена большое количество специалистов. Это чревато не только утечкой информации, но и новыми витками эскалации военных действий. Представляешь последствия попадания секретов перехода в руки врага? Тем более надо ускорить изучение феномена и взять его на вооружение. «Война кончится, если мы получим доступ в бункера ВСУ или в кабинеты Пентагона», — Утолин скривил губы. «Это палка о двух концах, товарищ генерал? А если секретом овладеет упырь Балданов?» «Опять-таки, тем более надо опередить его, а также агентуру ЦРУ и НАТО. Лобовых надо оберегать, как золотой запас России. Вообще закрыть к ним доступ. У нас только один Лобов, его братья обитают в других реальностях». К тому же не забывайте, что задержать его невозможно. Он просто сбежит из любой тюрьмы посредством QR-алгоритма. Остановить его может только смерть. Самойлов озабоченно свел брови. «Смерть, говоришь?» Утолин понял, что сболтнул лишнего, отвел глаза. «Не думаю, что это решит проблему. Не дай бог кому-то из наших рьянных эффективных менеджеров при власти». Придет в голову такая идея. А если придет, то последствия будут жуткие. Родичи капитана, также владеющие алгоритмом, наверняка отомстят. Это люди чести. «Никто не собирается ликвидировать Лобова», — усмехнулся Самойлов. «Его ценность превосходит все мыслимые пределы». «Хотелось бы верить», — директор потемнел. «Полковник!» Ты кем меня считаешь? Я не олигарх и не миллиардер, для которого нет ничего личного, только бизнес. За Россию я любому горло перегрызу. Утолин молчал, и генерал с трудом вернул себе спокойствие. Извини, нервы. Врачи уже сотый раз предлагают лечь на профилактику с сердцем. Только не ложитесь в наш луганский госпиталь. Почему? Там практически нет русских врачей и сестер, одни узбеки и таджики. «Мурашки по коже, что делает наш министр здравоохранения с персоналом клиник и больниц». «Мурашки, говоришь», — усмехнулся Самойлов. Футолин вопросительно посмотрел на него, потом вспомнил, что фамилия министра имеет тот же корень, и улыбнулся. «Эту проблему теперь будет решать Дума. Пора выращивать своих врачей, а не принимать южан, часто не имеющих реального образования. Учту, тебе не кажется, что мы слабо используем лобовых?» В смысле? Их способности грандиозны. Почему бы не дать им задание провести разведку в Киеве? Или какую-нибудь крупную диверсию? Ведь они могут уйти от захвата в любой момент. Разве нет? Могут, но риск смертелен в любом варианте. К тому же нанести урон врагу мы можем и без их вмешательства. Стоит только проявить политическую волю и ударить по пунктам принятия решений как в Киеве, так и за рубежом. И война закончится. «Но мы можем выкрасть кого-то из американцев, либо того же президента...» Утолин мрачно осклабился. «Лобовы не служат в нашей армии, товарищ генерал. Тарас, капитан ЧВК, остальные его братушки вообще живут за пределами нашей реальности. Захватим, поработаем с ними. Не удастся, они же мгновенно уйдут. Да и не по-русски это, они же наемники. Уговорим». Не знаю, не нравится мне эта идея. А мне надо решать проблемы, вскипел Самойлов. Пока мы тут расусоливаем, уговариваем спецов воевать, там на фронте гибнут сотни и тысячи солдат. Я могу быть свободен? Можешь, стиснул зубы генерал. Худое, скулостое лицо полковника исчезло. Самойлов сложил руки за спиной, походил по помещению Временного офиса Донецкого ФСБ, остывая... И снова сел за стол.